Глава 6. Ровно через неделю после того, как ушла Лора, мне звонит женщина из Вудгрин и говорит, что у нее есть синглы, которые, она думает, могли бы меня заинтересовать. Вудгрин – достаточно отдаленный от центра небогатый район на севере Лондона. Обычно я не связываюсь с такими предложениями, но она произносит какие-то слова об ограниченных изданиях, авторских конвертах и еще о чем-то в этом роде, и я понимаю, что речь идет не о полудюжине запиленных дисков Electric Light Orchestra, оставленных покинувшим родительское гнездо сыном. Ее огромный дом кажется забредшим в Вудгрин из какой-то другой части Лондона, а она сама не слишком симпатичной. Ей под 50, лицо подозрительно загорелое и подтянутое, Она одета в джинсы и футболку, но на джинсах, на том месте, где должно было бы фигурировать имя мистера Ранглера или мистера Леви, у нее фамилия какого-то итальянца, а спереди на футболке блестящими камешками вышит «Пацифик». Она не улыбается мне, не предлагает чаю или кофе, не спрашивает, легко ли я нашел ее дом, несмотря на студеный проливной дождь, который всю дорогу застилал мне глаза. Она молча проводит меня из прихожей в кабинет, включает свет и показывает на синглы. Несколько сотен их уложены в сделанные по заказу коробки на верхней полке стеллажа. На стеллаже ни одной книги, только пластинки, компакт-диски, кассеты и дорогая аудиоаппаратура. На каждой кассете наклеечка с номером, что всегда служит признаком серьезного собирателя. У стены две гитары и компьютер, судя по всему, способный при желании хозяина производить музыку. Я взбираюсь на стул и начинаю снимать с полки коробки с синглами, их 7 или 8. Спуская коробки на пол, я стараюсь не заглядывать внутрь, но все же замечаю верхнюю пластинку в последней коробке. Это 30-летней давности сингл Джеймса Брауна, записанный на King Records. Меня охватывает зуд нетерпения. Приступив к подробному осмотру, скоро понимаю, что именно о таком улове я мечтал всю жизнь с тех самых пор, как начал коллекционировать записи. Тут и синглы «The Beatles», выпущенные только для членов фан-клуба, и первые шесть синглов «The Who», и первоиздание «Элвиса» начала 60-х, и уйма редких записей «Блюза» и «Соул», и вышедшая на A&M «God Save The Queen» «Sex Pistols». «Да я в глаза не видел ни одной из этих пластинок. Я в глаза не видел никого, кто бы видел хотя бы одну из них, и...» «О, нет, нет, нет, Боже! You left the water running» — Отиса Рединга, который поступил в продажу через семь лет после его смерти и был немедленно отозван вдовой, утверждавшей, что она никогда не оставляла кран без нужды открытым. «Что скажете?» Она стоит, прислонясь к косяку со сложенными на груди руками и улыбается, глядя на мою обалдевшую физиономию. «Это лучшее собрание, какое я когда-либо видел. Я не знаю, что ей предложить. Коллекция тянет по крайней мере на шесть или семь штук, и она это прекрасно понимает. Откуда у меня такие деньги? Давайте пятьдесят фунтов и забирайте все, что хотите, прямо сейчас». «Я тупо смотрю на нее». Мы вступили в пределы страны чудес, где маленькие старушки сулят тебе хорошие деньги, лишь бы ты забрал себе их чипендейловский гарнитур. Но я имею дело отнюдь не с маленькой старушкой, эта дама прекрасно отдает себе отчет в том, что ее добро стоит много больше — пятидесяти фунтов. Как это все прикажете понимать? Пластинки что, краденые? Она смеется. Неужели стоило тащить всю эту кучу через форточку из чужого дома и все из-за каких-то там 50 фунтов? Нет, они принадлежат моему мужу. И в настоящее время ваши с ним отношения оставляют желать лучшего? Он в Испании с двадцати трехлетней подружкой моей дочери». «У него хватило наглости позвонить и попытаться занять у меня денег, а когда я отказала, он попросил продать коллекцию синглов и послать ему чек на всю вырученную сумму минус 10% моих комиссионных. Я выполняю его поручение. Хорошо бы у вас оказалась пятерка, я вставлю ее в рамку и повешу на стену». Он, наверное, очень долго собирал эту коллекцию. «Многие годы. Если у него в жизни вообще были достижения, то это его коллекция». Он работает. Он называет себя музыкантом, хотя она презрительно хмурится. Он только и знает, что вытягивать из меня деньги и сидеть на своей жирной заднице, пялись на пластинке. Представьте, вы приходите домой и обнаруживаете, что ваши синглы Элвиса, ваши синглы Джеймса Брауна и Чака Берри исчезли, что их загнали за бесценок из чистой вредности. Что вы сказали? Что стали делать? Постойте, может, я заплачу реальную цену? Вам не обязательно говорить ему, сколько вы на самом деле выручили. Пошлёте ему 45 фунтов, а остальное потратите на себя. Или отдадите на благотворительность, или, не знаю, денете куда-нибудь ещё. Мы с ним так не договаривались. Я хочу проучить его, но обманывать не стану. Извините, но я... я не могу в этом участвовать. Дело ваше. Многие с удовольствием поучаствуют. Да, понимаю. Как раз поэтому я и пытаюсь найти компромисс. «Возьмите полторы тысячи, это приблизительно четверть цены. 60 фунтов. 1300. 75. 1100 меньше не дам. 90 фунтов и не пенсом больше». Мы уже оба улыбаемся. Трудно вообразить себе какую-нибудь другую ситуацию, в которой был бы возможен подобный торг. «Видите ли, если я возьму с вас больше, он сможет вернуться домой, а этого мне хочется меньше всего на свете». «Прошу прощения, но думаю, вам лучше поискать кого-нибудь еще». «Возвратясь в магазин, я разрыдаюсь, и месяц напролет буду плакать, как дитя, но подложить этому парню такую свинью...» «Нет уж, увольте». «Хорошо, поищу». Я встаю, совсем собравшись уходить, но потом снова опускаюсь на колени, чтобы окинуть эту роскошь неспешным прощальным взглядом. «А вы не продадите мне Отиса Рейдинга?» «Конечно. Десять пенсов». «Бросьте, давайте я заплачу десятку за него, а с остальными делайте, что хотите». «Ладно. Соглашаюсь только потому, что вы дали себе труд сюда приехать. И еще потому, что у вас есть принципы, но это все». По одной я больше ничего продавать не буду. Таким образом, я съездил в Вудгрин и возвращаюсь обратно с приобретенным за десятку синглом «You left the water running» в идеальном состоянии. Утро прошло не напрасно борис с Диком будут впечатлены, но если они когда-нибудь узнают про Элвиса, про Джеймса Брауна, про Джерри Ли Льюиса, про Sex Pistols, про The Beatles и про все остальное, их немедленно постигнет тяжелейший травматический шок, и мне придется откачивать ребят. Как так вышло, что я принял сторону этого негодяя, женатого мужчины, укатившего в Испанию с ним феткой? Почему я не могу поставить себя на место его жены?» Может, надо продать оставленную Лорой статуэтку кому-нибудь, кто захочет разбить ее вдребезги и осколки выбросить в помойку? Я твердо знаю, что не сделаю этого. Я так и вижу лицо бедняги-коллекционера, когда он получит по почте свой издевательский чек, и мне его отчаянно до да боли жалко. С каким бы удовольствием я утверждал, что моя жизнь сплошняком состоит из подобных причудливых происшествий, но это не так. Дик записывает мне обещанный первый альбом «The Licorice Comfits», Джимми и Джеки Корхилл одновременно перестают собачиться, мать Лоры не звонит, в отличие от моей. Моя толдычит, что я мог бы попробовать пробудить интерес Лоры к себе, записавшись на какие-нибудь вечерние курсы. Иной раз мы сходимся на том, что у нас разный взгляд на этот вопрос, иной раз я просто вешаю трубку. А еще мы с Диком и Барри берем такси едем в «Белого льва» слушать Мэри. Наши именно действительно в списке. Дорога обходится ровно в 15 фунтов, но это без чихов, пива в белом льве, 2 фунта за пинту. Этот паб поменьше, горе лаудера, так что при том же количестве народу получается, что он скорее наполовину полон, чем на две 3 пуст, и это уже лучше. Здесь даже устраивают разогрев, выпустив на сцену кошмарного автора-исполнителя, для которого мир кончился с T for the Tillerman, Кэта Стивенса, и кончился не взрывом, но всхлипом. Хорошие новости. Первое. Я не плачу во время. Baby, I love your way. Хотя мне и немного не по себе. Второе. Она замечает нас. Неужели это Барри Дик и Робб? Рады видеть вас, ребята. А потом обращаются к публике. Вы никогда не были у них в магазине? Он в Северном Лондоне и называется Чемпионшип Виннел. Очень рекомендую. Все оборачиваются и смотрят на нас. Мы застенчиво глядим друг на друга. Барри чуть не визжит от восторга, болван. Третье. Я по-прежнему хочу попасть на обложку альбома, несмотря на то, что с утра заявился на работу совершенно больным, так как полночи курил самокрутки из потрошенных бычков пил банановый ликер и тосковал по лоре. Так ли уж хороша эта новость? Может, это и плохая новость, поскольку она неопровержима и окончательно доказывает, что я сошел с ума. Но в то же время она определенно и хорошая, в том смысле, что у меня до сих пор остались кое-какие амбиции, и я вижу для себя и иные перспективы, кроме койки в доме для престарелых. Плохие новости. Первое. Она притащила с собой малого, который выходит спеть с ней на бис. Мне не нравится, как интимно он делит с ней микрофон. Он подпевает ей на «Love Hurts» и за этим занятием так смотрит на нее, что я начинаю подозревать. В очереди направо украсить свои фотографии и ее альбом, он впереди меня. Мэри, я уже говорил, похожа на Сьюзан Дэй. А этот тип, она представила его Стейком Тейлором «Великой тайной Техаса». Выглядит улучшенной версии Дэрила Холла из «Hole and Oats», если вы способны вообразить себе такое существо. У него длинные блондинистые волосы, он скуласт, ростом основательно за 9 футов и при этом весьма мускулист. На нем джинсовая жилетка на голое тело. Он обладает голосом, как у того мужика, что слащаво рекламирует Гиннесс. Голосом столь глубоким, что прямо «видишь, как он гулко ударяется о сцену» и пушечным ядром катится в зал. Я понимаю, что моя мужская самооценка сейчас невысока. Понимаю, что не всех женщин обязательно привлекают рослые, скуластые, волосатые блондины, что некоторым из них желание плотные стриженные шатены с плавным овалом лица. Но и все-таки. Только посмотрите на этих двоих. Сьюзен Дэй и Дэрил Холл бесстыдно сплетаются голосами. Да они чуть ли не вылизывают друг дружку. Хорошо еще я был в своей любимой футболке, когда она зашла к нам в магазин, а то бы у меня совсем не осталось шансов. Больше плохих новостей нет. Но и этой достаточно. После концерта я поднимаю с пола куртку и направляюсь к выходу. «Всего половина десятого», — говорит Барри. «Давай еще по одной». «Хочешь пей», — я пошел. Я не хочу выпивать с человеком по имени «Стейк». А Барри, похоже, жаждет именно этого. Судя по всему, Барри сочтет выпивку в компании человека по имени «Стейк» величайшей своей удачей за последние 10 лет. «Не хочу портить вам вечер. Я просто не в настроении. Даже полчасика не посидишь?» «Нет, правда. Тогда подожди меня, только схожу отолью». «Я тоже», — говорит Дик. «Когда они удаляются, я быстро выскакиваю на улицу и ловлю такси». В депрессии есть свои прелести. Имеешь полное право вести себя как последний гад. Что плохого в желании оказаться дома в окружении собранных тобой записей? Мое увлечение совсем не то, что коллекционирование марок, пивных этикеток или антикварных наперстков. Моя коллекция заключает в себе целый мир – в котором красоты, грязи, жестокости, покоя, красок, ранимости, опасности и любви гораздо больше, чем в том мире, где живу я. В ней есть и истории, и география, и поэзия, и еще много другого, чему я должен был бы научиться в школе, в том числе и музыка. Добравшись до дому, 20 фунтов из спать не в краучент, на чай не даю, я наливаю себе чашку чая, надеваю наушники и методично прослушиваю все имеющиеся у меня злобные песни про женщин в исполнении Боба Дилана и Элвиса Костелла. Потом врубаю на полную концертник Нила Янга, и скоро у меня оглушительно звенит в ушах. Когда пластинка кончается, я ложусь в постель и пялюсь в потолок. Теперь это уже не то бесцельное нейтральное занятие, что прежде. Это все ерунда, что я себе напридумывал про Мэри, так ведь? Я пытался обдурить самого себя, решив плавно и безболезненно переключиться на неё. Теперь я это понимаю. Я понимаю все, что уже произошло. Я вообще большой специалист по прошлому. И только настоящее решительно не поддается пониманию». Я прихожу в магазин позже обычного, и Дик говорит, что звонила Лис и просила срочно перезвонить. Я не собираюсь перезванивать ей на работу. Она хочет отменить нашу с ней вечернюю встречу в пабе, но я ей этого не позволю. Пусть уж скажет мне все в лицо. По моей просьбе Дик звонит ей и говорит, что он совсем забыл, меня сегодня не будет целый день. Я уехал на музыкальную ярмарку в Колчестер и вернусь в Лондон только вечером специально, чтобы встретиться с ней. Нет, Дик не знает, по какому номеру меня можно найти в Колчестере. Нет, он не знает, буду ли я звонить в магазин. Весь остаток дня я не подхожу к телефону, потому что она еще может попытаться меня застать. Мы договорились встретиться в Янгс, тихом пабе в Кэмдоне на Паркуэй. Я прихожу раньше времени, но у меня с собой номер тайм-аут, и я усаживаюсь в уголке с кружкой пива и орешками и начинаю изучать репертуар кинотеатров, размышляя, на какие фильмы мне хотелось бы пойти, если было бы с кем. Свидание с Лис получается совсем коротким. Я вижу, как она решительно направляется к моему столику. Лис симпатичная, но весьма корпулентная, когда злится, как, например, сейчас, выглядит устрашающе. Я пытаюсь улыбнуться, но тут же понимаю, что это не сработает. Она слишком заведена, и улыбка ее не остановить. «Роб, ты порядочная задница!» — говорит она, разворачивается и выходит из паба. На меня оглядываются из-за соседнего столика. Я заливаюсь краской, утыкаюсь в тайм-аут и делаю большой глоток пива в надежде, что за кружкой не будет видно моей побагровевшей физиономии. Лис, конечно, права. Я та еще задница».